Рачковский. Что же происходило с собранием и с Гапоном в первые полтора месяца 1906 года? Отделы формально были открыты, помещения арендованы, плата внесена, деньги имелись. Но никакой деятельности, кроме выплаты пособий по безработице, ни лекций, ни концертов и танцевальных вечеров, которые приносили бы прибыль, организовать пока не удавалось – Для этого требовалось особое разрешение, а власти все медлили. Гапон не понимал, почему. Где-то в конце первой декады января Мануилов объяснил. Против восстановления собрания категорически выступает Дурново. Произошло именно то, чего в декабре опасался Гапон. Восстание случилось, было подавлено, и в результате позиции Витте и других правительственных либералов ослабели, а Дурнаво и других реакционеров укрепились. Мануилов сказал, что есть человек, который может помочь, Петр Иванович Рачковский, действительный статский советник, вице-директор департамента полиции. Итак, Рачковский, одна из самых ярких, и самых малосимпатичных фигур в истории российского политического сыска. Рачковскому было 55 лет. Из дворян, но всего лишь с домашним образованием. Он начинал службу с нижайших должностей. Почтовый сортировщик, канцелярист. Дослужился до судебного следователя, потом отставка при сомнительных обстоятельствах, литературная поденщина, дружба с народовольцами, арест, вербовка... Раскрытие, между прочим, разоблачил Рачковского знаменитый «Клеточников», внедрившийся в третье отделение агент народной воли. Переход в штат. Кое-что общее с молодостью Зубатова. Но Зубатов был человек с идеями и принципами. У Рачковского второго, по крайней мере, никогда не водилось. За ним шлейфом велись неприятные истории – Курируя заграничную агентуру, Рачковский установил какие-то подозрительные связи с французской полицией. Для проверки слухов об этих связях в Париж выехал генерал Сильверстов и, едва добравшись до Парижа, был при невыясненных обстоятельствах убит. Рачковский имел знакомых не только в полиции, но и во всех кругах французского общества. Он покровительствовал небескорыстно коммерсантам, ведшим дела в России. С помощью купленных журналистов он устраивал шумные газетные кампании. Он изготавливал фальшивки, призванные скомпрометировать революционное подполье. Он был самым непосредственным образом причастен к сочинению и распространению одной из самых знаменитых фальшивок XX века «Протоколов сионских мудрецов». Некоторые подозревали, что и погромные листовки комиссаровской типографии изготовлялись по его указаниям. При этом Рачковский не был таким уж оголтелым антисемитом, во всяком случае его не смущала национальность многих курируемых им агентов, в том числе агента Раскина, милейшего Евгения Филипповича. Если какая-то осмысленная и нешкурная цель у него была, то это борьба с революцией любыми средствами. Но не исключено, что доживи он до революции, он, как прохвосты андроников или комиссаров, пошел бы к ней на службу. Разговор Гапона с Рачковским, первое из множества, состоялся в отдельном кабинете одного из ресторанов. Петр Иванович, называйте меня запросто, был до нельзя учтив и льстив, делал вид, что очарован Гапоном, но обнадежить его смог мало чем. «Дурново и Трепов», — сказал он, — «считают Гапона человеком талантливым, но опасным». Его присутствие в Петербурге нежелательным, и хода его организации давать не настроены. Георгий Аполлонович убеждал Петра Ивановича, что его взгляды изменились. Рачковский предложил написать письмо на имя Дурново. Гапон, поколебавшись, согласился. Примерно 15 января письмо было написано. Мы приводим его полностью. «Ваше высокопревосходительство. Вам должно хорошо быть известно как я беззаветно отдавал себя на службу у пролетариату до 9 января. И результат сказался скоро. Не прошло года, как из небольшой кучки преданных мне рабочих, без всякой материальной поддержки со стороны правительства, несмотря на все нападки социал-демократов и социалистов-революционеров, несмотря на все недоверие со стороны интеллигенции, буквально на гроши рабочих, выросло сравнительно большое общество, так называемые 11 отделов собрания рабочих. Ключом била в них жизнь, потому что в основе общества лежала правда и потому что в нем была душа жива. Оно исключительно преследовало цели, намеченные в параграфе первом своего устава и не помышляло идти против существующей династии». Наоборот, как для меня, так и для членов рабочего общества, личность его императорского величества всегда была священна и неприкосновенна во всех отношениях. Признаюсь, что в своих частных кружках мы допускали иногда критику бюрократического режима, постольку, поскольку это касалось рабочего дела и народного блага. Будь со стороны правительства вообще, и в частности со стороны Министерства финансов, и высшей фабричной инспекции должное внимание к обществу, как к барометру настроения рабочих масс, собрание русских фабрично-заводских рабочих явилось бы прочной базой для разумного профессионального и рабочего движения в России. 9 января – роковое недоразумение. В этом, во всяком случае, не общество виновато со мной во главе. Я за полтора месяца, различая знамение времени, указывал печатно Русь и словами господину Фуллону на сгущенную и наэлектризованную атмосферу настроения рабочих масс. Я говорил господам Фуллону и Муравьеву о необходимости мирно разрядить эту атмосферу, использовать во благо как государя, так и обездоленного русского народа, Я далее все делал, чтобы не совершилось пролитие неповинной крови, чтобы не было кровавого воскресения. Так, между прочим, за несколько дней до 9 января я вошел в сношение с крайними партиями и потребовал, чтобы не выкидывали красных флагов во время шествия, и чтобы это мирное шествие народа к своему царю не превращалось в демонстрацию, в протест красных». Я действительно с наивной верой шел к царю за правдой, и фраза «ценой нашей собственной жизни гарантируем неприкосновенность личности государя» смотри письмо к царю, написанное мной и товарищами, не была пустой фразой. Но если для меня и для моих верных товарищей особо государя была и есть священна, то благо русского народа для нас дороже всего. Вот почему я, уже зная накануне девятого, что будут стрелять, пошел в передних рядах во главе под пули и штыки солдатские, чтобы своейю кровью засвидетельствовать истину, именно неотложность обновления России на началах правды. 9 января свершилось, к сожалению, не для того, чтобы послужить исходным пунктом обновления России мирным путем под руководством государя с возросшим сторицую обаянием, а для того, чтобы послужить исходным пунктом начала революции. Естественно, я скорее под влиянием чувств гнева и мести за неповинную кровь народных мучеников, нежели под влиянием истины и разума впал в крайность, смотри прокламации. Первым провозгласил лозунг «Вооруженное восстание, временное революционное правительство, смотри письмо в интернациональное бюро», Изо всех сил старался привести к соглашению существующие в России социалистические и революционно-демократические партии «Смотри, конференция!» для планомерных боевых действий, но мало-помалу чат начинал проходить. Густой туман, окутавший был мой ум и мое сердце, начинал рассеиваться, разум входил в свои права. К концу уже конференции взяло меня сомнение – «Да хорошо ли я поступаю? Куда иду? Принесет ли все это пользу бедному нашему народу?» И я, несмотря на просьбы участников конференции, не подписал ее декларации и ее постановления. Познакомившись хорошенько с партиями, я не вошел ни в одну из них, разочаровался в них. Повидавшись же со своими товарищами-рабочими и прикоснувшись непосредственно с русской действительностью, Я понял свою грубую ошибку и мужественно, открыто сознался в ней, смотри «Наша жизнь» интервью, и прежде чем вошел в какие-либо сношения с представителем господина Витта, я мужественно и открыто пошел против вооруженного восстания, смотри многие беседы за границей, интервью, а также письмо в Организационный Центральный Комитет Рабочих, и против стачки смотри телеграмма своим товарищам рабочим прежде чем началась последняя стачка или вооруженное восстание в Москве. Все это я сделал по глубокому убеждению, что единственный исход, гарантирующий благо России и государя, есть закономерное устройство России на началах, возвещенных с высоты престола манифестом 17 октября. В этом убеждении я теперь остаюсь и останусь, И в духе такого своего убеждения я готов работать на пользу Родины так же беззаветно, самоотверженно и бесстрашно, как работал на Народной Ниве и до 9 января. Зная себя, могу сказать, что, взявшись за плуг, не оборочусь назад. Я кончил ваше превосходительство». Письмо удалось. Если бы Гапону нужно было оправдаться перед историей, перед вечностью за все совершенное до января 1906 года, он вполне мог бы представить этот спокойный и полный достоинство текст. Кое в чем он, положим, приверяет. В том, к примеру, что перемена в его взглядах осенью 1905 года произошла до встречи с представителем Витта. Ну, да не будем слишком строги. Только вот письмо читали не потомки. Дурново, дочитав до фразы, если для меня и для моих верных товарищей особо государя была и есть священно, то благо русского народа для нас дороже всего, раздраженно отбросил письмо. Вид ты сказал, Гапон хочет меня. Вы, Ать, но это ему не удастся. По крайней мере, так передал его слова Гапону Рачковский. А революционная и радикальная интеллигенция, как справедливо пишет Симбирский, письмо это, попадя оно в левые руки, стало бы гражданской смертью Гапона-революционера. Впрочем, эта гражданская смерть все равно вскоре произошла после разоблачения Петрова. В любом случае человек попал на крючок, и теперь осталось тянуть его в омут все дальше и дальше, все ниже и ниже. Гапон пытался спасти свою организацию и свою честь. В крайнем случае он готов был спасти свою организацию ценой своей чести. Он не понимал, что все решено, ему не дадут спасти ни то, ни другое, и жизнь тоже. Через некоторое время Гапона вновь пригласили в ресторан «Кафе до Пари», один из лучших в Петербурге. Стол был сервирован роскошно. На сей раз вместе с Рачковским был еще один человек, Александр Васильевич Герасимов, глава столичного охранного отделения. Герасимов тоже выразил Гапону свои дружеские чувства, но, обнимая его, ощупал задний карман, нет ли оружия. На сей раз полицейские чиновники взяли быка за рога. Рачковский старался продемонстрировать свои успехи. Он понимал, что Герасимов послан дурного. Он убеждал Гапона доказать свою благонамеренность. Сам Георгий Апаллович пересказывал Рутенбергу этот разговор так. «Рачковский говорил, что правительство находится в крайне затруднительном положении, нет талантливых людей, а о таких, как Гапоны, думать нечего». Рачковский ломал руки и дрожащим голосом говорил – «Вот я стар, никуда уже не гожусь, а заменить меня неким России нужны такие люди, как вы. Возьмите мое место, мы будем счастливы». Говорилось о больших окладах, о гражданских чинах, полнейшей легализации Гапона и об отделах. «Но вы бы нам помогли, вы бы нам рассказали что-нибудь. Осветите нам положение дел, помогите нам». Рачковский сослался на исторический пример искреннего раскаяния бывшего народовольца Льва Тихомирова. Что же Гапон? Обратимся к параллельному источнику мемуарам Герасимова. Он рассказывал заметно, охотно, хвастливо и преувеличивая, и стремясь вызвать у меня убеждение, что он все знает, все может, что все двери перед ним открыты. Мне скоро стало ясно, что он, если даже и видел немало, то плохо ориентировался и неправильно понял многое. В сущности, люди, о которых он говорил, были ему чужды. Он не понимал их поступков и мотивов, которые ими руководят. Особенно он распространялся на тему о том, имеют ли они много или мало денег, хорошо или плохо они живут, и глаза его блестели, когда он рассказывал о людях с деньгами и комфортом. Другими словами, Гапон избрал тактику, казалось бы, неудачную, стал «косить под дурачка», но по крайней мере герасимова ему удалось обмануть почему убежденный охранитель служака герасимов привык иметь дело с настоящими партийными революционерами он их ненавидел но и уважал по своему гапон же был не то не се герасимов шел навстречу убежденный в глубине души что этот человек сущее ничтожество вид гапона человека в хорошем но неглаженном костюме похожего на комева Жора, подтвердил это впечатление «Как рассказывал Гапон Мартыну, речь шла о людях, находящихся в эмиграции и хорошо известных полиции, о Чернове, о бабушке, об Иване Николаиче и Павле Ивановиче речи не заходило», — так утверждал Гапон. Рутенберг не поверил. «В том, что спрашивали, я не сомневался, не сомневался и в том, что он сказал про них все, что мог». «На самом деле, и воспоминания Герасимова косвенно это подтверждают», «Гапон в данном случае говорил правду. Можно представить себе, что было бы, выдай он Герасимову и Рачковскому все, что может. Например, назови настоящую фамилию Ивана Николаевича, превосходно ему известную. Но у полиции своя тактика. Рачковский и Герасимов не настолько доверяли профорганизатору Растриги, чтобы раскрывать ценную оперативную информацию, да и друг другу они доверяли не до конца» поэтому был задан вопрос про боевую организацию вообще. Гапон ответил, что ничего не знает, но таким тоном будто что-то все-таки знает. Главным образом Георгий Аполлонович напирал на одного человека, имя которого он называл неоднократно – Руттенберг. Это был, по его словам, чрезвычайно важный революционер-террорист, знающий все партийные тайны, чуть ли не сам таинственный глава боевой организации – Но сейчас разочаровавшийся в революции и готовый к сотрудничеству с полицией. И он, Гапон, готов свести его с Рочковским. Почему Гапон решил действовать именно так? Конечно, это была импровизация. Представим себя на его месте. Ситуация в каком-то смысле безвыходная. Едва ли Гапона прильчала должность Рачковского в некоем будущем и вообще штатная полицейская служба. У него была задача добиться полноценного восстановления собрания. Ему ясно сказано, что при отказе от откровенности никакого собрания не будет. Хлопнуть дверью? Но, во-первых, это поражение, а поражение Георгий Гапон терпеть не умел». А, во-вторых, он уже был скомпрометирован самим фактом встреч с Рачковским и Герасимовым. Он был на крючке, и от него требовали того, чего никто и никогда не требовал у Тихомирова, полицейской информации о подполье. Кто же в такой ситуации придет на помощь? Кто поможет переиграть полицию и использовать тех, кто хочет меня использовать? Подсознательный ответ Мартын, «Верный Мартын, тот, кто спасал раньше». Герасимов спросил Гапона, верно ли, что 9 января был план застрелить царя при выходе его к народу. Гапон ответил, что такой план был у Рутенберга и что он, Гапон, узнал о нем только задним числом. Это была, видимо, неправда, зачем Гапон клеветал на своего друга, набивал ему цену, вероятно». Герасимов решил, что Гапон не опасный враг и бесполезный друг, что как агент он не стоит ни копейки, и доложил это Дурново. Но Рачковский одержал верх. Старик Дурново был в нервном настроении. Террористы охотились за ним по пятам, он даже не мог отужинать с очередной дамой сердца. В общем, что бы ни делали подчиненные, лишь бы не бездействовали. Дурново не был человеком масштаба плевя. Это был реакционер без всякой собственной стратегии, без всякого собственного представления о реальности, карикатурный чиновный сластолюбец на седьмом десятке. Но Рачковский-то, неужели он относился к вербовке Гапона всерьез? Какими достоинствами должен обладать агент полиции? Незаметность, верность, выдержка, аккуратность. Трудно придумать худшего агента, чем всероссийский знаменитый экспансивный нервный постоянно норовящий всех обмануть и переиграть гапон. Но если Рачковский понимал это, возможно, он преследовал какие-то другие цели. Точно датировать разговор в кафе де Пари невозможно, зато документы, касающиеся собрания, точно датированы. 22 января письмо Тимирязева градоначальнику фон Лауницу с просьбой дать скорейший ход прошению Варнашова об утверждении списка членов правления. Тимирязев заявлял, что члены правления настроены миролюбиво и заслуживают прощения. Просил приказать приставам не теснить отделов, действующих по уставу, и говорил, что за рабочими, только что перенесшими тяжелую болезнь и еще не оправившимися, надо ходить любовно и не раздражать их. 31 января. Доклад полковника Герасимова. По имеющимся сведениям в число членов возрождающегося собрания русских фабрично-заводских рабочих города Санкт-Петербурга, бывшие гапоновцы, в настоящее время записались преимущественно социал-демократы, которые под личиной легальных собраний предполагают вести социал-демократическую пропаганду и отделами собраний пользоваться как социал-демократическими клубами. Дальше Герасимов добавляет, что то же самое имеет место и в Ушаковской организации. 2 февраля, письмо Витте Дурново. Собрание русских фабрично-заводских рабочих города Санкт-Петербурга обратилось ко мне с ходатайством о разрешении действительным его членам собираться согласно уставу в специально нанятых и оборудованных помещениях, так как разрешение на открытие 11 отделов собрания русских фабрично-заводских рабочих города Санкт-Петербурга последовало со стороны Министерства внутренних дел еще в начале декабря, и так как Санкт-Петербургский градоначальник и в настоящее время не находит препятствий к деятельности названного собрания, то, казалось бы, не может быть затруднений к удовлетворению желания просителей, тем более что руководство этим собранием принимает на себя инженер Демчинский. Итак, Тимирязев покровительствует собранию, Герасимов начинает атаку на него, а Витте вроде бы за собрание, но без гапона, а с назначенным руководителем. Это происходит как раз в те дни, когда Кузин и Черемухин выбивают деньги из Матюшенского в Саратове. Связано ли это с вербовкой? Думается, да. Одно из двух. Либо Гапона решили хорошенько обложить, чтобы он не мог дернуться, либо Герасимов наоборот захотел побыстрее прикрыть собрание и лишить его лидера стимулов для сотрудничества с Рачковским. Почему? Дело в том, что с точки зрения Герасимова вербовка Гапона была делом не только бесполезным, но и вредным. У Герасимова была своя полицейская тактика, которую он описывает так. По системе Зубатова задача полиции сводилась к тому, чтобы установить личный состав революционной организации и затем ликвидировать ее. Моя задача заключалась в том, чтобы в известных случаях оберечь от арестов и сохранить те центры революционных партий, в которых имелись верные и надежные агенты. При этом в такой центр, где работал секретный и надежный агент, Новых агентов вводить не следовало, чтобы не мешать уже работающим. Для Азефа эта система была сущий рай. Она и делала возможную его двойную игру. Рачковский же об этой двойной игре явно догадывался. Как раз недавно имели место недвусмысленные сообщения агента Татарова, им только не хотели верить, так же, как революционеры не верили, к примеру, информации перебежчиков Меньшикова и Бакая, да и того же Татарова, который тщетно раскрывал глаза на Азефа обеим сторонам. И вот хитрый Петр Иванович решил запустить наживку, посмотреть, какова будет реакция, а Герасимов, Азеф уверивший считал эту наживку бессмысленной и опасной. Это лишь гипотеза. Из писавших о гибели Гапона авторов к ней вплотную Б Б.И. Николаевский, В.Л. Бурцев, и вслед за ним и Н. Ксенофонтов считали, что Рачковский решил просто убрать назойливого авантюриста Гапона руками эсеров. Одно, впрочем, совершенно не исключает другого. Переговоры с градоначальником В.Ф. Фондер-Лауницем, сменившим 31 декабря 1905 года Трепова о судьбе собрания, продолжались уже после разоблачения Петрова. 16 февраля Демчинский подал прошение об открытии отделов на строгих ограничительных условиях. В один и тот же день не может быть открыто более двух отделов, а всяком собрании какого-либо из отделов должен был уведомлен местный пристав, на танцевальных вечерах не допускаются собеседования на политические темы и прочее. Но новый городоначальник, более несгибаемо правый, чем Трепов, уже принял решение. 20 февраля он подает в Министерство внутренних дел следующую записку. «Дабы избегнуть всегда возможного столкновения с рабочей массой как силой, Я считал бы положительно необходимым в интересах охраны порядка и общественной безопасности в столице, чтобы впредь до созыва Государственной Думы и издания закона о профессиональных союзах никакие организации среди рабочих не были допускаемы. Формальным основанием для отклонения ходатайства Демчинского может служить то обстоятельство, что с закрытием собрания русских фабрично-заводских рабочих 10 января 1905 года Устав его признан недействительным, и несмотря на предложение градоначальника выработать проект нового устава, который гарантировал бы легальное направление деятельности собрания рабочих, таковой проект до сего времени не предложен. Гапон, конечно, рассчитывал на иное, впрочем, уже трудно понять, на что он запутавшийся рассчитывал. Рачковский встречался с ним еще два раза. Показывал, между прочим, намечавшиеся к публикации копии переписки между Целиакусом и Акаси, чтобы продемонстрировать, чего стоит русская революционная миграция. Так Гапон узнал, на какие деньги устраивалась экспедиция Графтона. В эти же дни он ходил к Лопухину хлопотать о помощи в деле Матюшенского. Лопухин, еще лояльный к бывшим коллегам, советовал Гапону не упорствовать и рассказать, что знает. Гапон отвечал, что, если все расскажет, будет, как Самсон, остриженный Далилой. Тоже говорил он в это же примерно время Грибовскому о своих переживаниях после потери духовного сана. В ночь с 4 на 5 февраля он отправился в Москву, где жил снова перешедший на нелегальное положение Рутенберг. Встретиться удалось с 6 утром. Гапон показался старому другу пришибленным, беспокойным. При этом он был одет с необычайным щегольством, и Рутенбергу тоже порывался купить в подарок хорошее пальто. Он собирался говорить о важных конспиративных делах, и звал Рутенберга для этого не куда-нибудь, а в Яр, куда позвал еще кучу народа, хозяйку конспиративной квартиры, где произошла встреча какого-то своего товарища по семинарии с женой. Рутенберг, конечно, отказался разговаривать о делах в Яре. Встретились на той же квартире в девять вечера. Гапон пересказал свои разговоры с Рачковским и Герасимовым, почти не отклоняясь от правды. Потом вместе с приятелями поехали-таки в Яр, Ехали на классической тройке с бубенцами, поразрушенной во время декабрьского восстания пресня. Гапон был мрачен. Потом за городом мрачность перешла в истерическое веселье. Свистал, гикал, потом опять умолк. Гапон опять пожелал сидеть в общем зале, произнеся, как когда-то в Париже. Там музыка, там женщины, там телом пахнет. Но веселье не вышло. Пил гапон мало. Был совершенно разбит. Часто укладывал руки на стол и голову на руки. Подолгу оставался в таком положении. Потом поднимал голову, надевал пинсне и рассматривал зал. Я думал тогда, что он изучает женщин. Позже убедился, что кроме женщин он в зале видел и еще кого-то. Он снимал пинсне, опять укладывал голову с каким-то бессильным отчаянием на руки... Опять поднимал ее и, обращаясь ко мне, говорил: Ничего, Мартын, все хорошо будет. Несколько раз обращался к сидевшей рядом с ним даме. Александра Михайловна, пожалейте меня. Я всеми силами старался скрыть все более и более овладевавшие мною отвращение и ужас. Так запомнил этот ужин Рутенберг: Отвращение и ужас. Да, жестоко. Но если ты сам взял на себя власть над народом. Не стоит искать жалости. Несчастному Черемухину, между прочим, остается жить 12 дней. 7 февраля мучительные и затяжные переговоры Гапона с Рутенбергом продолжились. Гапон передавал Рутенбергу все новые и новые детали бесед с полицейскими чинами. Его планы путались. Он то предлагал воспользоваться его связями в полиции, чтобы убить дурного и Витте, или одного дурного, или одного Витте, или взорвать департамент полиции, просил для этого свести его с Иваном Николаевичем и Павлом Ивановичем, то вызывался освободить младшего брата Рутенберга, сидевшего в тюрьме, то упрашивал Мартына поехать в Петербург и встретиться с Рачковским, чтобы выманить у полиции деньги, а потом... Что потом, Гапон, наверное, сам уже не понимал, чего он хочет, что задумал и кого решил обмануть. Он, видимо, ожидал, что Мартын что-то придумает сам. Но тот пока только слушал, все более недоверчиво и брезгливо. Восьмого Гапон уехал в Петербург. Рутенберг пообещал вскоре поехать следом и там продолжить переговоры. И действительно поехал, на следующий же день, несмотря на нездоровье. В поезде он прочитал в газете «Русь» письмо Петрова.